Константинов. На аэродроме возле трапа самолёта, прибывшего из Ногояни Константинова, встречал полковник Коновалов. Мы нашли за эти сутки Винтер, Константин Иванович, сказал он. Только мёртвую. Её хоронят сегодня. Константинов не сразу понял. Кого хоронят? Винтер? Что такое? Через полчаса в кабинете его уже ждали. Воспаление лёгких, докладывал Проскорин. Покашливала последнее время, но всё равно ездила на корт. Температурила, принимала много аспирина. Хотела переломать недуг, думала пустыки. Свалилась у дубова, оттуда её и отвезли. Умерла в больнице? Да. Наш Гричаев был там, говорит, врачи старались как могли. Вот так штука, а? Цветущая женщина 30 лет. А почему вчера на работе ничего не знали? Дубов вечером позвонил, сегодня поминке. Он всех её друзей собирает. Сможете отправить туда кого-нибудь? Зачем? Вас не удивляет её смерть? Нет. Сейчас бушует какая-то лёгочная эпидемия. Капитан Стрельцов справлялся в институте усовершенствования врачей. Вечером Проскурин доложил, что на поминках был его сотрудник. Когда-то учился вместе с Глебом Грачёвым, приятелем Винтер. Подход таким образом был найден. Грачёв сам пригласил его, позвонив предварительно Дубово. Тот ответил, что приходить могут все те, кто хочет помянуть Олечку. Дверь к квартире открыта для всех. Ну и что там было? спросил Константинов. Отец еле жив, побыл минут 30, а потом Дубов вызвал неотложку, увезли старика. Единственная дочь. Говорили они все очень хорошо, сердечно говорили. Дубов плакал. Теперь я должен сказать, что хороню самого дорогого мне человека. Нет никого дороже и не будет. К кольцу обручальному ей надел на палец на кладбище уже. Зотову телеграмму дали? Насколько мне известно, нет. Почему? Фактически-то они ведь разведены, когда она заболела. Сосед Дубова рассказал, что с вечера она свалилась. Дубов ей горчичники ставил, делал горчичную ванну, ноги парил. Растерялся старик, говорит, но делал всё, что мог. А утром вызвали скорую помощь, но уже поздно было, ничего не могли сделать. — Ничего не понимаю, — повторил Константинов. — Ровным счетом ничего. Позвонил дешифровальщикам. Панов доложил, что последние дни, то есть после смерти Винтер, радиограммы из разведцентра ЦРУ не поступали. — Значит, она их принимала? — задумчиво спросил Константинов, поглядев на Проскурина. — Больше некому. — Ой ли, — Константинов покачал головой, достал сигару, начал медленно сдирать с нее целлофан. Собирайте людей, обсудим положение. Однако на утро в 7:15, как и раньше, афинский разведцентр Церу отправил своему агенту в Москве короткую радиограмму. Текст нерасшифрованной телеграммы Церу гласил: Сегодня мы прочитали ваш контрольный сигнал. Встреча состоится в условленном месте в обычное время. Ваши друзья, Д и Л. Так значит, не Винтер, спросил Константинов. пригласив к себе проскорина и панова. А может, они ещё не знают, что она умерла? возразил Проскорин. Может быть. О чём Винтер занималась в последние дни, с кем встречалась, о чём говорила? Райса не измеетого говорит, что Винтер была у неё накануне смерти. Обычная встреча подруг, ничего существенного. Гляляда и только Вы что-нибудь понимаете? спросил Константин Иванов Панова. Я ничего ровным счётом. Знаете что? он обернулся к Проскорину. Давайте-ка я съезжу к князевке Изметovej. С Винтер я был знаком. Разговор может оказаться более предметным. Предупредите её, пожалуйста, о моём визите, чем скорее тем лучше. Однако поездку к князевке Изметovej пришлось отложить. Генерал-лейтенант Фёдоров внезапно вызвал к себе Константинова Проскорина и Коновалова. Лицо его было бледным, до да синевы бледным. Он сидел за столом, вытянув перед собой руки с зажатыми в них разноцветными карандашами. И было видно, что пальцы его сейчас ледяные, ногти даже посинели. "И для кого из вас не будет открытием", сказал он. "Если я позволю себе повторить, что разведка не будет вести в течение года радиомонолог. Существует обратная связь, о которой мы не имеем ни малейшего представления. Существует диалог, оживлённость которого, как мы имели возможность убедиться, зависит от напряжённости, усиливающейся ныне" на африканском континенте, конкретно в Нагони. Вывод очевиден. Источник лицо хорошо осведомлённое. Он информирует хозяев по широкому кругу вопросов. Следовательно, каждый состоявшийся диалог это нанесённый нам ущерб. Установить его невозможно. Мы установим его, но чем позже, тем большую цену заплатим за его возмещение. Вот так. Теперь ознакомьтесь со спецсообщением, которое мне только что передали у руководства. Фёдоров открыл красную папку, откашлялся и медленно, чуть не по слогам, зачитал. Сегодня, в пять часов утра, при переходе к берегам Луисбурга, взорвалось транспортное судно «Глеб Успенский», приписанное к порту Одесса, с грузом для нагоней. Судно вышло из Мурманска, имея на борту «Глеб Успенский», сельскохозяйственную технику, грузовики или карство. Погибло 3 члена экипажа. Фёдоров медленно оглядел чикистов, снова начал сжимать пальцы, словно грея их. Мне сдаётся, что это акция самодеятельность ЦРУ. Правительство не могло санкционировать такого рода бесстыдство. В конце концов, они понимают. Ситуация такова, что скрыть это не удастся. Фёдоров помолчал и очень тихо, сдерживаясь, заключил. «Мне сдаётся так же, что после сообщения о гибели корабля Феликс Эдмундович подал бы в отставку. Ясно? Ибо мы в этом виноваты. Мы. Славин мудрит в Луисбурге. Вы тут планы чертите. А шпион губит людей технику. Не можете найти, так и скажите. Поставим других». Слеган достойно выполняет свой долг. Я же готов подать в отставку немедленно, тихо сказал Константинов. Фёдоров убрал со стола руки. Что касается отставки, сначала сделайте то, что вам надлежит сделать, генерал. Это всё. Вы свободны.